Глава 32. Плач слышали все, кто умел слышать. Жуан кричал так, словно хотел выплюнуть легкие. Это были колики, терзавшие маленькое тельце. Его первые попытки переварить этот мир. На рассвете плач малыша стал еще громче. Далву охватило отчаяние. Она взяла ребенка на руки, качала тихонько, пела, но ничего не помогало. Она переживала не только от страданий Жуана, но и от напряжения. За стеной находился Винансио, и Далва не знала, что с этим делать. Они не разговаривали уже много лет. Она ничего ему не рассказала и не хотела. Боялась бурной реакции, боялась за мальчика. Винансио проснулся, озадаченный этим настойчивым плачем, долго не мог понять, что это не сон. Плакал настоящий младенец и, казалось, плакал прямо в доме. Удивительно. Его никто не предупреждал. Винансио встал и попытался разобраться, в чем дело. Прислонив ухо к двери в комнату Далвы, убедился, плач доносился оттуда. Попробовал повернуть ручку. Дверь была заперта. Хотел постучать, спросить, потребовать объяснений умолять ее, но знал, что это бесполезно. Далва не ответит, не откроет, ничего не объяснит. Она не доверяла ему. У боли есть память. В доме был младенец, но никто не соизволил поставить его в известность. Он был просто посторонним. Ни одна сплетница не донесла до него эту новость. Он ушел к себе в комнату, Даже не надеясь уснуть. Ночь будет долгая. Голова бешено работала. Внезапно его озарило, он подумал, что это его ребенок. Далва и Люси, смешавшись, вызвали в нем бурю эмоций. Неопределенность обожгла его сердце. Больше он никогда не видел Люси. Не приходил в бордели, не встречал ее на улице. Ничего не знал о ее беременности. Не высчитывал, когда должен был родиться ребенок, Не гадал, мальчик это будет или девочка. Ничего. Никто никогда не говорил с ним о Люси. Он не давал для этого повода. Умел держать людей на расстоянии. Не подпускал близко к себе. Мог бы отрицать, если бы захотел, кто докажет, что это его ребенок? У сукиного сына не может быть отца. Трус. Он мог бы наврать, умел выдавать ложь за правду, но не стал бы так поступать. Знал, что это его ребенок. Он это знал. Несколько раз Финансио все же порывался найти Люси, но торопиться не стал, даже ребенок его опередил. Он хотел сказать ей, что ее сын ни в чем не будет нуждаться, что он будет содержать ребенка всю жизнь. Этому Винансио научился у отца. Сеньор Жозе ни разу не позволил своей жене и сыну голодать, даже когда захлебывался от ненависти к ним. Они уехали жить к тете, но деньги приходили каждый месяц без задержек. В эти дни мать немного грустнела, охваченная виной, словно слишком сурово обошлась с хорошим человеком. Он, Винансио, мечтал вернуть деньги отцу, разорвать их, чтобы лишить его любых оправданий. Он никогда не получал от отца того, чего больше всего желал, в чем больше всего нуждался, и не собирался продавать ни за какие деньги чистую совесть, которую отец пытался купить. Нет. Но теперь мир перевернулся в какой-то ироничной злости. И вот он расплачивается за свои слова — думая, что обеспечив Люси деньгами, он сможет дистанцироваться от сына. Забавно, что оказавшись на другой стороне, он стал считать это справедливым. Чужая боль уже не казалась такой жгучей. Так он отвлекся от плача и даже не заметил, когда в доме воцарилась тишина. Младенец заснул, и Винансел заснул вместе с ним. Когда он проснулся, Далвы дома не было. Обычно это он уходил раньше и возвращался позже, когда она уже запиралась в комнате. Они не видели друг друга неделями. Крошечная полоска света из-под запертой двери была ежедневным утешением для его сердца. Значит, она еще не ушла. Почему она не уходит? Может, однажды она уйдет, не попрощавшись, просто больше не будет света — и дверь останется не запертой может быть но сейчас она держала на руках его сына он чувствовал как к нему возвращается надежда просачивается по капельке здесь начинается новый крутой поворот первая страница другой книги из тончайшей бумаги хрупкой со всеми шансами порваться но пока она целая она прекрасна. С большим трудом Винансио выяснил, что Люси родила мальчика и зовут его Жуан. Об этом ему сказала одна из проституток Мадолена, которую он без особого трепета посещал раньше, но и она не знала, что стало с ребенком. Жуан, снова мальчик. Первый умер, не получив имени. Его должны были звать Висенте но его не зарегистрировали и не крестили. Как он мог так поступить с сыном? Сколько раз молился, чтобы все произошедшее оказалось лишь кошмарным сном? И сколько раз молил Бога о смерти, чтобы уснуть и больше никогда не проснуться? Боль заставляла его умирать каждый день. Много, бесконечно много раз. Винансио застрял в своем прошлом, А теперь оттуда, откуда меньше всего он ожидал, на него хлынул поток, обещавший новое счастье. Жуан был им самим, рождающимся заново, новое начало, легкая дымка надежды. И он уподобился ребенку, который ищет способ приблизиться, не думая о рисках, наивно полагая, что спрячется под кроватью Далвы, Заберется на кое-как сложенные ящики, чтобы заглянуть в окно, пороется в мусоре в поисках того, что уже было съедено малышом, и что из него вышло, залезет на дерево и будет ждать, когда пройдет далва. Ему нестерпимо хотелось увидеть мальчика, и еще больше хотелось увидеть далву, которая ухаживает за младенцем. Далву, родившуюся заново. Некоторые намеки на пребывание в доме ребенка обнаруживались, да и колики в животике все еще давали о себе знать. Время от времени на солнце оказывалась забытая пеленка, которая подобно белому флагу на ветру означала некое перемирие между ними. Однажды утром, после долгого периода молчаливого наблюдения за Далвой, услышав, что она зашла в душ, Винианцию все-таки забрался на ящики и через незакрытое окно влез в комнату. Ребенок лежал на кровати, почти голенький, и нежные лучи утреннего солнца согревали его тельце. У него были большие, ясные глаза. В них угадывалась чистота того, кто еще не умеет прятаться в мысли, мудрость, которую мы теряем с годами. Винансио на цыпочках подошел к кровати. Задержал взгляд на ребенке, Сердце выскакивало из груди. Взял мальчика за ручки. Легонько провел пальцем по его личику. Вдохнул его запах, коснувшись кончиком носа его ножки. Подумал, какой Жуан красивый. Какая нежная у него кожа. Осторожно прижал сына к груди. Жуан. Не бойся меня, мысленно проговорил он, закрывая глаза и дыша вместе с ребенком, словно они могли воспарить над землей в благословенном полете. Посмотреть на землю сверху, среди синевы и облаков, увидеть все реки, стремящиеся к морям, без риска затеряться по пути. Вина решила помешать Винансию усилив свой натиск. Но он был глух. Он просто хотел побыть здесь еще немного. Отдохнуть от нелюбви. Чувствовал спокойное дыхание малыша и жизнь, которая с радостью его принимала. Жуан, сын мой, в этот момент руки Далвы забрали у него ребенка. Ее лицо исказилось, она дрожала, почти задыхалась. Ужас от мысли, что Винансио может швырнуть сына, охватил Далву с головы до ног. В глазах потемнело. Она укрыла Жуана одеялом и отвернулась, ничего не сказав. Она никогда ничего не говорила. Это было пожизненным наказанием, которое Винансио будет нести до самой смерти. Срок, к которому он был приговорен. На этот раз Винансио не поддался эмоциям, не вышел из берегов. Не хотел отказываться от того, что почувствовал в те секунды. Он ожил. Далва не могла заглянуть в его душу, не могла поверить ни во что иное, кроме того, что он сделал с их сыном. Для нее он был ужасом не только того дня, сколько еще страданий ожидало ее, как долго еще будет она смотреть на его мучения. Жуан появился здесь подобно дождю чтобы все смыть, оросить эту пустыню. На Винансио попали первые капли, и теперь он хотел ощутить ливень. «Не запирай дверь, Далва, пожалуйста, не запирай больше дверь». Едва выйдя из комнаты, он услышал, как ключ снова повернулся. Но это было уже не так важно. Винансио сделал копию ключа. Далва заходила в ванную, он к ней в комнату она оставляла мальчика на кровати в одном положении а находила в другом что то заподозрила проверяла дверь все заперто выглядывала в окно и ничего не замечала все было в порядке подозрение подозрениями но доказательств то не было жуан быстро рос и хорошо набирал вес священный распорядок дня двоих не менялся Они уходили рано утром и возвращались к вечеру. До появления сына Винансио думал, что Дал выходит в церковь. Несколько раз он следил за ней издалека, видел, как она действительно входила в церковь и выходила из нее только в конце дня. Но теперь он начал сомневаться, что столько времени она проводила там с маленьким сыном, которому требовался разного рода уход. Покормить, уложить, переодеть и так бесконечно. Странно. Конечно, что-то тут не стыкуется. Но оставим это на потом. Сейчас Винансио торопился в другом направлении. Он решил посвятить этому всего себя. Тонкие рейки переплетены в изящную решетку, которая заканчивалась мягкой волной, будто стремившаяся к жизни без острых углов надежда. Ножки-качалки. Можно баюкать Жуана, пока он не уснет. Сверху, как легкий туман, падала невесомая вуаль, защищавшая колыбель. Матрас, наволочка на подушке, одеяльца, простынка были покрыты вышивкой с именем малыша. Маленькие звездочки из дерева разных пород спускались над колыбелью на коротких и длинных подвесах, имитируя ночное небо. Колыхаясь от каждого дуновения ветерка, далву душили слезы, она растерялась от переполнивших ее чувств. Как он посмел это сделать, как посмел приручить ее сердце, обрушить на нее эту нежность, смягчить ее обиды, затуманивая прошлое. Какое право имел заставить увидеть то, что она когда-то в нем полюбила? Как он смог придать такую красивую форму отцовской любви, если должен был только страдать, страдать и страдать, после всего того, что сделал с ними? Но она уже не могла забрать колыбель ни у Жуана, ни у себя. Уязвимость, мякиш хлеба в теплом молоке. Далва начала оттаивать. Винансио не остановился на этом. Каждый день проявлял свое присутствие. Оставлял на столе то один подарок, то другой и записку для Жуана, словно тот умел читать. Хорошего дня, сынок. Береги маму, вставал рано, мыл бутылочки, покупал пеленки, разбрасывал игрушки в колыбели на кровати, на диване. Наполнял дом мячиками, погремушками, лошадками, деревянными машинками, которые делал сам. Далва невольно начала ожидать каждого следующего шага. Сюрприза, и сама все чаще забывала закрыть дверь. Все чаще оставляла ее незапертой, уходя в ванную. В маленькую щелочку между ванной и комнатой подглядывала за Винансио и Жуаном. Таяла от того, кем они становились друг для друга. Сомнения все же мучили Далву. Она пыталась договориться сама с собой. Наступал момент, она это чувствовала, когда все прояснится. Однажды утром, выйдя из ванной, Далва не увидела Жуана в комнате. Сердце сжалось. Что произошло? Испуганная она выбежала из дома. А что, если Винансиу сошел с ума, вдруг он увез мальчика? Секунды больного воображения, за которые Винансиус из человека превратился в монстра, способного на величайшую жестокость, — Далва метнулась в гостиную. Винансио лежал на диване, а Жуан, раскинув ручки, спал у него на груди. Малыш поднимался и опускался в ритме отцовского дыхания. Реснички подрагивают, ручки под щечкой, ротик приоткрыт в полуулыбке младенца, видящего сны без слов. Всё кончено, Далва. Больше не нужно бояться. Она уже была готова к этому.